Глава 21 После моего небольшого приключения ожидаемо новых нападений не было. Даже те, кто ранее ставили мне палки в колеса, затаились, опасаясь, что я решу разобраться и с ними. Ненадолго, конечно. Но даже такая передышка поможет сделать неплохой рывок и закрепиться на новых позициях. Уже одно это стоит риска. А ведь если бы сработали мои специалисты, эффект был бы немного иной. Просто приняли бы как данное и продолжили свою работу. Но когда я вмешался лично, это спутало все карты. Теперь им понадобится некоторое время, чтобы все проверить. Понять, почему я вообще полез лично. Нет ли за этим каких-то подводных камней или посланий, интриги как они и есть. Но мне же проще. Пусть и дальше гадают, какую выгоду я преследовал, вмешавшись лично. А ведь ответ довольно прост. Мне просто захотелось. Все. Ну да ладно. Делами займутся специалисты. Им виднее, какие мы выгоды можем получить во время данного затишья. У меня же, к сожалению, была несколько иная обязанность, игнорировать которую я просто не мог. Академия? Не то, чтобы я ненавидел ходить туда или что-то подобное, скорее наоборот, ведь там я не только мог узнать что-то новое, став сильнее, но и встретиться со своими друзьями. Но вот время... Как же мне его не хватает? «Академия съедает ужасное количество свободного времени. Но тут уж ничего не поделаешь». Разумеется, одной из основных тем, что обсуждались как в Академии, так и по всей столице, была моя выходка. Так что, когда я прибыл на учебу, на меня бросали уже слишком много любопытствующих и настороженных взглядов. Конечно, я уже привык, но все равно было немного неуютно. Но понять их можно. Я бы сам начал беспокоиться, если бы где-то рядом со мной бродил парень, который прикончил группу людей среди бела дня, и ему за это ничего не было. А если добавить к этому еще и то, что меня до сих пор многие считают вампиром, думаю, комментарии излишни. «Но «Ну привет, истинный потомок Дракулы!» На мое плечо опустилась рука Морозова. Еще немного в том же духе, и ты сможешь сравниться со своим предком хотя бы в чудовищности слухов, что вас распускают». «Ага, доброе утро!» — сонно зевнул в ответ. «Было бы интересно. Это не так плохо, как может показаться плюсы обычно перевешивают минусы муж поверь цепиши это знает лучше всех может и неплохо но ровно до тех пор пока под стены твоего дома не придут сотни озлобленных крестьян с вилами и факелами фыркнул он в ответ убрав свою руку заманчиво я бы на такое посмотрел особенно сейчас в нашем просвещенном двадцать первом веке только пусть не забудут с собой прихватить осиновые коле в связке с чесноком и серебряные кресты ну так Для антуража. А то будет совсем неинтересно. Я бы скорее поставил на автоматы, гранаты и, возможно, даже огнемета. Но не волнуйся, серебряные пули тоже найдутся. Ободряющий похлопал меня по плечу. Эй, и кто придумал, что вампиров убивает именно серебро? Почему нельзя было выбрать золото? Оно банально дороже. Хотя и на серебре, что подобные индивиды притаскивали с собой на наши земли, мои предки изрядно обогатились. Блин! «А ведь шикарная идея!» — внезапно задумался Дима, замерев на месте. «Я об этом раньше как-то и не думал. Как думаешь, если я пущу слух, что мы, допустим, древние злобные духи Мороза, которых можно уничтожить только золотом, поверят?» «Сомневаюсь», — громко фыркнул я, продолжив свой путь. «Чтобы Морозовы и боялись золота? Все знают, что вы, наоборот, его очень любите. Не, ну а вдруг?» «Сказать, что специально собираем золото со всего мира, чтобы никто не мог его использовать против нас!» Тут же поспешил он догнать меня. «Ну, в таком плане могут и поверить. Я ничему не удивлюсь, если честно. Люди имеют свойство верить в такую дичь, что даже словами не описать. Я уже давно потерял веру в их адекватность», — махнул рукой. «Правда, одних слухов вряд ли будет достаточно. По-хорошему, надо параллельно вырезать... Нет...» Лучше всего обратить у ледяные статуи парочку вражеских родов. Причем идеально, если заморозка это продлится минимум пару лет. Только представь, люди будут ходить на экскурсии выпустевшие поместья, чтобы посмотреть на леденящую душу зрелища в виде ледяных статуй, застывших с ужасом на лицах. Их так и назовут — лес замерзших душ. «Мне самому жутко стало от того, как ты это описываешь», — вздрогнул парень. Пожалуй, откажусь от такой славы. Это как-то перебор. Лучше заработаю золото сам, надежнее, да и быстрее, если честно. Ждать еще этих дебит, <кхм> то есть я хотел сказать героев, слишком утомительно. Как знаешь, мое дело предложить. Брагов то у вас хватило бы минимум на пару таких рощиц. Пожал плечами в ответ. Но вариант был неплохим. Так и представляю себе, как отважные рыцари, закованные в и сделанные полностью из золота, золотыми же щитами и мечами толпами идут к вам, дабы покарать зло. — Стой! Хватит! Я же так и придумать могу! — утер он слюну с губы. — Это же бесплатный постоянный источник золота! Впрочем, звучит слишком оптимистично. Мне дело не в том, что я не верю, что найдется достаточно идиотов, решивших побороть дракона, чтобы забрать себе его богатство. Нет, проблема скорее будет в том, что большинство этих идиотов не способно зарабатывать деньги. А значит, либо будут приходить максимум с золотым кортиком, и это если повезет. А скорее просто покроют броню золотой краской, те, кто побогаче, золотым покрытием. Нет, такие идиоты мне не нужны. Ну вот, теперь ты понимаешь, почему уже давно закончились все охотники на вампиров. Приманивать их оказалось невыгодно, — с горечью на лице произнес я после чего мыслительно засмеялись. Впрочем, если так подумать, во времена дракулы идиотов, готовых пойти на нечисть с мечом на голо, было куда больше. И я совсем не удивился бы, узная, что весь этот прикол с серебром действительно был выдуман моим предком, дабы немного подзаработать на наивных дурачках. В конце концов, золотые шахты в Трансильвании у него были, а вот серебра было в дефиците. Чем не способ увеличить его количество в регионе? — Кстати, а как вообще появились все эти кресты, серебро, синовый коле и чеснок? — Почему именно они? — спросил Дима, когда мы наконец успокоились. — О, эта тема на самом деле весьма обширна. Насколько знаю, по ней даже научные работы писали. Но вариантов на самом деле масса. Я для себя выделил самые правдоподобные версии. Начнем с чеснока. Наши предки верили, что чеснок отпугивает нечистую силу. И это несмотря на то, что по северо-русской легенде чеснок вырос на том месте, где ступила левая нога дьявола. Там все сложно, на самом деле, в этих мифах. На деле все куда проще. Мой предок ненавидел запах чеснока. Он ему просто не нравился. Вот и все, развел руками. Сосиной все несколько проще. Многие считают, что это дерево уничтожает нечисть потому что Иуда повесился именно на Осине. Но это лишь одна из теорий. Фактически же, долгое время наши предки были язычниками и про Иуду не знали. Но даже тогда считали Осину особенным деревом. Еще с древних времен наши предки верили в то, что Осина является мощным оберегом от всего зла. Ну а кол — просто самое базовое оружие, что было у любого крестьянина. Вытащил кол из забора и вперед. Убивать нечисть. «Интересно. С серебряным крестом, предположу, примерно та же история. Серебро — это 30 серебряников, полученных Иудой, ну а крест — просто выдумка священников, чтобы люди чаще ходили в церковь. Ты верно все сказал». «Чего люди только не придумают. Разумеется, все это бред, как и само существование вампиров. Из всего этого, пожалуй, только осиновый кол действительно рабочее средство». Да и то только потому, что если пробить сердце колом, то умрет любой. Вампир это будет или обычный человек уже не важно. И материал кола уже не имеет значения. Пф, ну ладно, тут даже спорить не буду. Хотя, говорят, некоторые маги все же способны выжить даже с пробитым сердцем. Но это уже не наш уровень сил. А ведь если вспомнить, то такие истории действительно были. Не прям, конечно, с колом в сердце, но меч... Это даже хуже. Но тут многое зависит от специализации мага. Например, я сам на данный момент на подобное не способен. Но если бы был Витизем то да. На таком ранге способностей вполне хватит, чтобы заменить своими силами сердце. Всё же управление кровью имеет свои преимущества. Да и у Морозовых, уверен, есть свои фишки на подобный случай. Именно поэтому мой предок и предпочитал рубить головы. Так точно можно быть уверенным, что враг мертв. С отрубленной головой даже владыка ничего сделать не сможет. Эти мысли меня настолько увлекли, что почти весь сегодняшний день моя голова была занята именно ими. Дикая идея о том, что даже с малыми силами можно реализовать способ спасти себе жизнь в критической ситуации, не давала мне покоя. Пока лишь только теоретические расчеты, но как будет время, Нужно будет проверить их на практике. Разумеется, в первую очередь не на себе. Я еще с ума не сошел, чтобы испытывать что-то подобное на своем организме. Разве что в самом крайнем случае, когда других вариантов уже не будет. А так, есть куда более безопасные способы. Пусть навредить себе своей же магии довольно проблематично, но ведь не невозможно же. Я совсем не хочу остаться в истории как единственный цепиш, убивший сам себя. Таких у нас, к счастью, не было. Ну, или их осторожно вычеркивали из истории, дабы не позорить рот. Впрочем, кое-что сегодня все же смогло меня отвлечь, даже от столь захватывающих перспектив. А произошло это на обычном уроке истории. Сознание зацепилось за одно имя, тут же полностью сосредоточившись на услышанном. Такие, как Рюриковичи. Впрочем, не только они ведут свой род от скандинавов. Далеко они все это признают, но достаточно большое количество германских родов также имеют схожие корни. В свое время викинги изрядно пошалили, где-то просто грабя европейские земли, а где-то оставаясь на постоянное место жительства. Пожалуй, одним из самых известных в этом плане родов можно выделить Норманди, что и поныне правят Нормандией. Однако успели посидеть и на троне Англии, впрочем, не слишком долго. Но, к счастью, их потомкам удалось уцелеть и сбежать в свои старые родовые земли. И пусть на власть над Англией они официально не претендуют, но французы постоянно стараются напомнить об этом факте своим соседям по другую сторону Ла-Манша. А ведь основателем их рода был скандинавский авантюрист Ролла Пешеход. Да, не люди, а выходец из знатной датской семьи, но, по сути, чужак для французских земель. А уж сколько в самой Британии аристократов, являющихся потомками воинов Великой Языческой Армии, что вторглась на их земли в IX веке, даже говорить не нужно. Но не только в европейских землях селились северяне. Всем известно, что именно... Рейф Эриксон из Исландии был первым европейцем, вступившим на континентальную часть Северной Америки еще за пять сотен лет до того, как это сделал Колумб. Разумеется, про Византию тоже все помнят. Войны Варяжской гвардии, хоть и были, по сути, наемниками, но часть из них не возвращалась домой, а седала там же. Ну и добавим к этому Африку, Центральную Азию, Индию и даже Китай. Уже в IX веке эти храбрые мореплаватели путешествовали почти по всему миру. «Профессор, ну разве они не просто грабили все доступные земли?» — раздался голос одного из учеников. «Где могли? Разумеется. Времена тогда были такие, что если ты не мог защитить свое имущество, то, разумеется, его кто-то отбирал. И обычно это были совсем не викинги, а местные же правители земель. Варяги были авантюристами. Скудные, но урожай земли заставляли их отправляться в дальние земли, дабы заработать на жизнь. Торговцы, грабители, наемники. Они были теми, кем выгодно быть. Ну вот и все. На что-то мы отвлеклись. Изначально вопрос был совсем не в том, как далеко смогли забраться скандинавы. Нет. Я хотел на их примере показать вам, что в нашем мире практически не существует семей, в чьей родословной не затесался бы какой-нибудь залетный авантюрист. Учитывая современные генетические тесты, это довольно легко проследить. Хотя далеко не все желают озвучивать это публично. Но вот в моем случае, например, затесался очень далекий предок из Центральной Америки. Как? Когда? Не знаю. Но это факт, с которым не поспоришь. И именно поэтому я считаю, что отделение по национальностям бессмысленно. Профессор, но разве происхождение родов не выставляют на общественное обозрение? А вы говорите, что часть информации скрывается. Да, это правильный вопрос. Да, обычно древние рода не скрывают своих предков. Наоборот, гордятся тем, что ведут происхождение от какого-либо древнего правителя или кого-то подобного. Но тут есть небольшой нюанс. Все это все равно до того момента, как не вклинится вопрос наследования. Возьмем самый яркий пример, касаемо непосредственно нашей с вами страны — Рюрик. Есть множество теорий его происхождения. Но большинство из них сходится в том, что это был далеко не безродный мужчина. К счастью или, к сожалению, проследить его родословную невозможно. Вот только тут есть одна небольшая деталь. По одному из предположений, жена Рюрика была дочь Йорна Железнобокова из династии Мунсё. И вот тут возникает небольшой казус. Получается, что все потомки Рюрика носят в себе кровь династии Мунсё. Да не абы какую, а прямой линии потомков самого Рагнара Лудброка. В обычной ситуации это лишь добавило бы репутации роду Рюриковичей. Однако, когда погиб Федор Иванович и встал в вопрос престола наследования, подняли голову те самые Мунсё, что и поныне правят королевством Северных морей. Они тут же ухватились за такой казус, представив своего кандидата на престол. К счастью или к сожалению, был выбран род Романовых, но факт остается фактом. Шанс у Мунсё был. И так бывает практически всегда. Если возникает вопрос престола наследия с достаточно вкусным куском пирога, тут же возникает множество желающих его заполучить. Нужен лишь повод, которым является та самая тоненькая краудная ниточка, ведущая сквозь поколения. И тут я был абсолютно согласен с профессором, хоть он и умолчал об одном известном факте, который все стараются игнорировать. Далеко не всегда наследство получает тот, кто соответствует законам наследования. Первый правитель из Романовых, Михаил Федорович был далеко не самым близким по крови родственником почившего царя. Его отец, Федор Никитич, был лишь двоюродным братом Федора Ивановича. И это еще, если честно, довольно близкое родство. Иногда наследство уходит и куда как более дальним родственникам. Главное, чтобы был повод. И пока я обдумывал эту ситуацию, в мою голову пришла странная мысль. Если таким образом можно заполучить богатство, то почему нельзя также найти себе и союзников? Вернее, не так. Одна только давняя кровная связь сделать это не даст. Люди ведь не идиоты. Но зато она может стать поводом для разговора и укрепления договора. Я давно думал о том, как выйти на рынки Королевства Северных морей но государство у них довольно закрытое. Не любят они чужаков, если кратко, но, коли будет подходящий повод, если не союзники, то как минимум хорошие торговые партнеры мне не помешают. Их морские пути охватывают далеко не одни только Северные моря, но и практически весь мир. Решено. Надо будет покопаться в старых записях. Может, что интересное и найдется.